Заголовок 2.5. Создание дефицита времени. «Поспешишь, людей насмешишь» – русская народная пословица. В предыдущих главах я упоминал Роджера Сперри, получившего Нобелевскую премию за открытие межполушарной асимметрии. Суть его открытия в том, что он выяснил – наш мозг неоднороден, в нем есть отделы, работающие по разному принципу. Левое полушарие составляет основу логического компьютера. И если человек его включил, к тому же поставил фильтры недоверчивости против возможного обмана, то развести его на деньги достаточно сложно. Логический компьютер может прикинуть предстоящие выгоды и убытки и вряд ли примет невыгодное для него решение. Поэтому перед мошенниками стоит задача отключить логический мозг предоставив принятие решения эмоциональному, процессор которого не способен точно оценить предстоящие выгоды и потери, так как он в основном полагается на древние инстинкты и более примитивные программы поведения типа «хватай», «бей», «беги». Когда наши предки добывали оленя и начинали делить тушу, Важна была скорость, с которой каждый мог набрать себе побольше мяса. Если ты промедлил и опоздал, можно было остаться голодным до следующей охоты. Когда на древнего человека нападал враг, включался эмоциональный мозг, и жизненно важной оказывалась скорость реакции. Эти инстинкты никуда не делись. Они просто заблокированы более поздними социальными программами который Зигмунд Фрейд обозначил как суперэго. Но когда у нас включаются эмоции, эти древние программы снова начинают управлять нашим поведением. И именно тогда мы совершаем необдуманные поступки, о которых потом частенько жалеем. И поэтому одна из задач мошенников состоит в том, чтобы создать у своей жертвы дефицит времени, когда нужно принимать решение быстро, буквально здесь и сейчас. Такие ситуации могут быть разными. Не очень честные люди пытаются продать вам какой-то залежалый товар, сообщают, что ваш близкий человек в опасности или рассказывают о фантастических скидках, которые пропадут через 5 минут. И если вы не воспользуетесь их, супервыгодным предложением. Например, вам на глаза попадается реклама интернет-магазина с приличным дизайном, продающего качественные и недорогие товары. Вы видите действительно стоящую вещь по очень выгодной цене и хотите все обдумать, сравнить с предложениями других сайтов. Но рядом с этой вещью стоит пометка «Акция дня». А рядом расположен счетчик который отчитывает последние часы, когда понравившийся вам товар можно приобрести за 25% от обычной цены. Все. Лимбическая система дает всплеск нейромедиаторов, которые блокируют вашего бухгалтера слева и включают маленького жадного ребенка справа. Вы начинаете торопиться. А вдруг акция закончится? А вдруг всем не хватит? И чтобы усилить ваши опасения, рядом мигает надпись «Количество товаров ограничено». Вы попадаетесь на эту приманку, бросаетесь оплачивать, у вас все успешно получается, и вы видите сообщение, что в течение недели купленный товар придет в пункт доставки или его привезет курьер. А далее возможны три варианта, вернее четыре, но четвертый маловероятен. Вариант первый. Товар, который вам доставят, будет низкого качества и лишь отдаленно напоминать ту красивую картинку, которую вы видели на сайте. В интернете полно жалоб и проклятий по поводу того, что люди заказали кроссовки Nike, Puma или Adidas по очень выгодным ценам, а получили китайский ширпотреб, да еще не того размера. Вариант второй. Товар в назначенный срок не придет, клиента поддержат в подвешенном состоянии пару месяцев, а потом вернут деньги, прокрутив их в каком-то бизнесе. Это называется беспроцентный кредит, который доверчивый покупатель выдал владельцам такого интернет-магазина. Вариант третий. Не будет ни денег, ни товара, а владельцы сайта перестанут отвечать как случилось с моим другом, который заказал на немецком сайте дорогой фотоаппарат. И, наконец, вариант четвертый, почти фантастический. Вам крупно повезло, и неведомые коммерсанты почему-то решили осчастливить вас качественным товаром за треть реальной цены. Такое тоже, наверное, бывает, не спорю, но я таких достоверных историй не знаю. И вероятность подобного счастья очень низка. Рекомендация 15. Если вас начинают торопить с принятием решений, остановитесь и возьмите паузу.